глава 18 улыбка тигра норвежское море борт линкора Тирпиц. 28 июня 1942 года линкор не спеша одолел пролив минуя пенные водовороты так пугавшие мореходов в старину и вышел в открытое море здесь он двинулся полным ходом выдавая 29 узлов, хотя мог выжить и за 30. 53-55 км в час. Однако эсминцы, увязавшиеся следом, способны легко догнать линкор, выжимая 38 узлов. 70 км в час. Но это в теории, а на практике выходила от силы 36 36,5. Но разве этого мало? Артиллерия эсминцев могла напакостить, но вряд ли ее можно было назвать опасной для Тирпица. На каждом догоняющем имелось по пять 127 миллиметровых орудий. Не абы что, но бояться стоило торпед. Если эсминцы приблизятся на 6-7 километров, их следовало уничтожить. Иначе у линкора могли быть крупные неприятности. Наум поднял бинокль и поглядел на корму. 4 Нет, пять эсминцев тадор Ридель, Ганс Лоди, Фридрих ин Эрих Кёльнер и еще какой-то. Вряд ли это можно назвать погоней. Скорее, корабли сопровождали линкор. Эфир звенел от переговоров с Берегом. Ни моряки, ни штабные ничего не понимали, а связаться с Берлином боялись. Куда движется Тирпиц? Зачем? Может, действительно какая-то сверхсекретная операция? Ну тогда почему никто не знает о ней? Ни в Нарвике, ни в тройнхейме Так же не бывает. и Эйтингон опустил бинокль и устало потер глаза. Сутки на ногах. Всю здешнюю бестолковую ночь. Турищев. Здесь я. Покемарю я часика два, если ты не против. Да, конечно, товарищ командир. Половина моих ребят уже поспала малеха. Сразу посвежели. Тогда так. Чуть что сразу буди. Понял? «Так точно! Я буду в адмиральской каюте!» «Ага!» Каюта для адмирала была расположена рядом с капитанской, где томился Чарли. Как в экипаже терпится, прозвали Карла Топпа. Между двумя каютами имелась столовая для адмирала, а в самой каюте хоть плеши Из большого кабинета, освещенного парными светильниками на белых стенах, двери вели в ванную и спальню. Туда-то сонно моргая и приплелся изингон. Наполовину раздевшись и вырубив надоевший свет, он рухнул на аккуратно застеленную отмиральскую кровать и мгновенно уснул. Проснулся на ум сам. Глянул на светившиеся стрелки часов, выругался на шибко заботливого турищева и нашарил выключатель, плотно зажмурив глаза. Проплевшись в ванную, он сполоснулся холодной водой и словно смыл сон, как липкую грязь. Не выспался, но хоть глаза не закрываются сами. Одевшись, Пейтингон покинул каюту и встретился взглядом сиявшим Турищевым. — Чего улыбишься? — проворчал он. — Из-за тебя два лишних часа проспал. — Так всё нормально, товарищ командир. Пароход плывет в заданном направлении, немцы не озоруют, все под контролем. «Под контролем у него?» «Дай-ка я с капитаном побалакую». Кивнув краснофлотцу, чтобы тот отпер дверь в каюты капитана, Наум переступил высокий коммингс. «Готен так, Гертоп!» Сказал он холодным тоном. Командир Тирпица стоял у большого глобуса. Резко повернувшись, он процедил. «Да как вы посмели Это возмутительное пиратство!» «Да ну!» усмехнулся Эйтингон. А операция «Ход конем» не пиратство. Вот когда крейсер с линкором топит гражданские суда, вот это возмутительно. А мы всего лишь солдаты, захватившие, образно говоря, вражескую крепость. Знаете, наш великий полководец Суворов говаривал, что нет крепостей, которые не смог бы взять русский солдат. Ну вот, я лишний раз убедился в его правоте. Топ был невысок, но плотен и кряжест. Всё в нём дышало большой физической силой и какой-то первобытной свирепостью. Резкие черты лица, крепкий подбородок, бычья шея. «Когда вас поймают», – прорычал капитан линкора, – «то вздернут на Рее. Я лично позабочусь об этом». «Сначала пусть поймают. И знаете что, Гертоп? Боюсь, что до вас не дошла одна весьма наглядная истина. Мы с вами в одной лодке». «На одном линкоре. Не доходит?» «Хорошо. Объясню». «Скажите, что делают ваши друзья на берегу? Что им прикажет фюрер?» «Особенно, когда мы станем приближаться к Кольскому полуострову, не догадывайтесь. «Так я вам подскажу. Прикажет бросить против Тирпица все силы, лишь бы потопить корабль. Неужели вам это не ясно?» Гитлер ни за что не позволит, чтобы его единственный линкор попал в руки русским хунтерменьшим. А то, что при этом погибнет и его экипаж, Адольфа вот на столечко не взволнует. Напротив, еще и злорадствовать станет. Не уберегли мой кораблик, так по делам вам». «Не вам судить о решениях вождя немецкой нации», – произнес Топ напыщенно. «Ваш свождь болтон и истеричка, тоже мне стратег нашелся, на Русь попёр Сколько он уже этих самых немцев в гроб положил, а? Захапал всю Европу, вот и сидел бы в своем Берлине и не рыпался. Россия не Европа, между европейцами и нами существует одна большая разница, русские не сдаются». Тут капитан корабля набросился на проклятого большевика с кулаками. «Боксировать он умел» но мало что разумел в восточных единоборствах. и Эйтингон отшагнул, присел и отбил правую руку топа приемом Нидзюцу. Не просто блок выставил, а ударил по локтевому суставу. Топ скрикнул от боли, замахнулся левой и на ум нанес тройной удар. Ребром левой ладони по горлу, костяшками правый под нос и левой ладонью в подбородок. Капитан отлетел на ковер, сиплок перхая. «Давя слезами и хлюпая носом, из которого сочилась кровь!» «Остынь!» — ориец долбанный, — холодно сказал Наум. Подойдя к шкафчику, где обнаружил початую бутылку мартеля, он плеснул себе и капитану. Бокал для топа и тингон поставил на стол, а свой погрел в руке и выцедил, жалея, что нет лимончика. «Выпейте, полегчает!» — усевшись в кресло, он продолжил. «Да, мы радоваться должны, что терпец оказался в наших руках. Сколько уже лет вся эта мощь отстаивается во фьордах? Пушки линкор еще ни разу не выстрелили по вражескому кораблю. А если бы терпец остался в составе Крингсмарина, то так бы и не поучаствовал ни в одном морском бою». «Еще не все потеряно», – ощерился Топ. Он сел, утерся и залпом выпил коньяк. «Уже, Топ, уже и все. Неужели вы не видите, что творится на фронтах? Скоро, очень скоро весь ваш хваленый вермахт покатится назад, будет драпать до самого Берлина. Вам известно, капитан, что англичане собирают огромные пятитонные бомбы толбой специально для того, чтобы расхреначить Тирпиц? И они бы его уничтожили, но тут появились мы и спасли ваш корабль, гертоп «Я должен сказать вам спасибо съязвил капитан потом скажете отмахнулся наум от выпитого на душе потеплело и он позволил себе пооткровенничать небось с теми же англичанами мечтали сразиться а гертоп вас запрятали в самый глубокий фьорд, чтобы вражеские снаряды не дай бог не поцарапали такую дорогую игрушку фюрера да вам уже не успеть «Война кончается, и не в пользу Германии. Если кто и будет тягаться с Англией и ее королевским флотом, так это мы русские». «О как!» – восхитился Топ. «Вы же союзники». «А вы взрослый человек и должны понимать, что для Черчилля союз со Сталином вынужденная мера», – парировал Эйтингон. «Да и не спешат англичане особо помогать нам». Бят мирные немецкие города или воюют в африканской пустыне боятся что Ромель перейдет в Суэц и приблизится к нефтяным промыслам ирака и выжидают наблюдая со своих гнилых островов как немцы бьют русских а мы колошматим вас и чем больше народу поляжет с обеих сторон чем больше обессиют советский союз и Германия, тем англии лучше они там надеются подмяти нас и вас позиции гиены, который кружит вокруг льва, терзающего буйвола. Правда, британцы живут прошлым, забывая, что империя их давно захерела и захерела. Они отступают на обочину, пропуская вперед Америку. За океаном тоже сволочей хватает. Фу, поразительно. Англия с Америкой – это враги и нам, и вам. Между Германией и Россией прямо-таки напрашивается союз. Ну вы посмотрите только все повернулось, вывернулось, извратилось. А жаль. Ну ладно, Гертоп, оставляю вас. Посидите тут, подумайте. Если я буду нужен, вызовите охранника. Капитан поморщился, но ничего не сказал. Тяжелым взглядом провожая уходившего Наума. За дверями его ждал Пупков. Едва захлопнулась дверь, как у Виктора вырвалась. Не нравится мне положение на корабле. Что именно? «Да как-то все спокойно, немцы служат прилежно, все нашим показывают и не обманывают. Везде порядок, спокойствие и полное послушание. Даже матросы в носовом кубрике колотили тараном в дверь, угомонились. Не нравится мне это. Тут же не шпаки гражданские собрались, а военные моряки. Ну, пускай там матросы неблагонадежные, могут и с русскими, вась-вась. А офицеры что же?» Ты, конечно, все хорошо сказал про войну. Так неужели же они вот так вот взяли и прониклись? Все. Не верю. И Тингун задумался. Полагаешь, что-то зреет? Не знаю. Вот прошелся туда-сюда, присмотрелся. Немцы поглядывают как-то. Как-то не так. А только что я вижу? То, что есть и на самом деле. Или то, что сам себе напридумывал. В голову ты им не залезешь. Мысли не прочтешь, о чем они думают, а черт их знает. «Вот что!» – медленно проговорил Наум. «Но придумывал ты или нет, неважно. Нас тут слишком мало, чтобы весь корабль под контролем держать. Сделаем так. По одному не ходить, только группой. Хотя бы по двое. Немцев использовать по минимуму. Только там, где без них, никак. Переборки разделяют корабль, надо будет их перекрыть. И у проходов выставить часовых. «Правильно!» – кивнул Пупков. «Чтобы все вместе собраться не могли!» «Именно! А по очереди мы их задавим. Если что, усилим охрану на мостике и в машинном. турище вслыхал «Так точно!» «Действуй!» Неожиданные меры предосторожности как будто не удивили немцев, да и не все их заметили. Но были и те, для кого закручивание гаек стало чем-то вроде сигнала. Никто из команды «Эйтингона» не заметил неких приготовлений и прочих подозрительных действий, но ровно в пять часов по всему кораблю прошли нападения на русских. Немцы, которые только что делились опытом с краснофлотцами, внезапно набросились на них, порой используя ножи, отвертки, ключи, обрезки труб. Русские отделались синяками и ссадинами, но ум знал, кого набирать. Немцев скрутили и повязали, самых ретивых догнали, их пришлось застрелить. Только Эйтингон решил, что неприятности позади, как прибежал Пушков. «Тут один гад захватил кормовую башню!» – выпалил он. «Угрожает взорвать, погребав такой-то матери!» «А, чтоб его!» Наум бегом добрался до капитанского мостика. Несколько немецких офицеров и матрос-рулевой стояли в одной стороне, напряженные, испуганные. Бледные. Русские находились поодаль, с оружием в руках. напряг прях них чувствовался, а вот страха не было. Зато злости хватало. Немцы это чуяли. от того и застыли, будто, играя в фигуру, замри. Не отсюда? — буркнул Итингон. И сыпался по трапу ниже, в боевую рубку. Тут дежурил Ганс Мюллер, и был он очень серьезен. — Кто там в башне? — с порога спросил Наум. — эту башня Ц, Цезарь. В ней заперся командир башни, обер-лейтенант Йозеф Лайне, по прозвищу Тигр. У него всегда злющее выражение лица. А, видел я этого, Тигр без Бесхвостого. И чего этому усатому полосатому надо? Требует повернуть линкор назад и сдаться немецким властям. Иначе, говорит, подожжем картузы с порохом. А так их столько, что и башню в море закинет. И всю корму наизнанку вывернет, если не потонем то линкор можно во втор сырье записывать. Понятно. Стоп. А как они попали в башню? Там же пост стоял. Убрали часового. Глухо ответил Ганс. Юрка там стоял, Малеев. Так, ну-ка свяжи меня с этим тигром. Питингон взял микрофон и резко заговорил. Вылывает родную кошку по кличке Тигр. Динамик тут же пролаял по-немецки. Привет, неполноценная раса. никогда не уважал самоубийц, а на ум. Чтобы покончить с собой, им нужна не смелость, а трусость. Они так боятся жить, что им легче сдохнуть. — Что, пленный испугался? Да нет, столбанный. Думаешь, в тебе легче будет? Хватит болтать, русская свинья! — заорал Ланя. Неожиданно спокойно закончил тигр и отключился. «Жди здесь!» – скомандовал Эйтингон и бросился наверх. Пробежав уже полузнакомыми коридорами, он выбрался к офицерским каютам и сделал знак часовому. «Отопри!» Тот живо открыл дверь капитанской каюты и на ум шагнул вовнутрь. «Быстро на выход!» – скомандовал он Топпу. «Лайна хочет подорвать погреба башни Цезарь!» Эйтингону даже с комминса было заметно, как изменилось лицо капитана. Уж он-то понимал, что значит подрыв на корабле. Частенько случалось, что взрыв погребов не только уничтожал носовую или кормовую палубу, но и высаживал днище. В последнем случае у корабля оставался лишь один курс – на дно. Быстрым шагом топ покинул каюту и, переходя на бег, двинулся к капитанскому мостику. Наум поспешал за ним. Ворвавшись на мостик, Чарли, не обращая внимания на офицеров, старших по стойке смирно, бросился к переговорному устройству. «Лайна, дьявол тебя разбери, ты что затеял?» «Рад вас слышать, господин капитан, разве нам оставили выбор? Или сдаться русским, или погибнуть? Если они не примут моих условий, то я лучше сдохну». «Сдохнут все», — гаркнул Топ. «И они, и мы». «Германия превыше всего» ответил тигр, строкой из песни. И Тингон круто развернулся и хлопнул по плечу Турищева. «Останешься за меня, Витек, за мной!» Вдвоем с Пупковым они взбежали по трапу. «Кого ищем?» – прокряхтел капитан. «Капитан лейтенанта, как его? Щонхера! Он командует обеими кормовыми башнями Цезарем и Дорой. Думка есть, убедиться надо!» Адольф Шонхер выглядел молодо, из-за чего комарады звали его по-свойски Ади. Капитан-лейтенант отдыхал, запертый в своей каюте, и сразу же насторожился, увидав двух русских. — Дело очень срочное и важное, — резко заговорил Наум. — Дело жизни и смерти. Придурок Лайны заперся в башне Цезарь и грозится ее взорвать. Шонхер побледнел в просень. — Капитан Топ сейчас говорит с ним, но Тигр может и не податься на уговоры. «Ага, кажется, останавливаемся». Такое было требование у Лайны. «Ладно, это к лучшему. Время есть. Короче, Ади, не нужно, чтобы ты провел нас к башне. Можем мы туда проникнуть как-нибудь снизу? Тигра надо остановить». «Понимаю, понимаю», – засуетился капитан-лейтенант. «Конечно, конечно. Если затопить погреба...» «Не выйдет», – отрезал и Тингон. Лайна заглушил пожарную магистраль. Да в любом случае затопить зарядный погреб это минуты три-четыре. А тигру хватит секунды, чтобы полоснуть ножом по шелковому картузу и щелкнуть зажигалкой. Я верю, что он способен на такое. Я тоже. Ну, лучше уж быть уверенным. Пойдемте. Шонхер и раньше не отличался задиристостью, молча исполнял команды угонщиков и не роптал, теперь же и вовсе раскис. Захватив с собой Володьку Кутейщикова, повесившего себе на плечо рюкзачок со всякими взрывчатыми штучками, они вчетвером отправились на штурм башни Ц. Пробравшись лабиринтом ходов, вышли к Кафердаму. Узкому отсеку, разделявшему кормовой артиллерийский погреб и остальную часть корабля, тоже мера противопожарной безопасности. «Сюда!» – сказал Адольф, нагибаясь к низенькой дверце у самой палубы. Четыре руки дверцу отворили, пахнуло сыростью и затклостью. «Что там?» «Узкое пространство между днищем и артиллерийским погребом. Тут не пройти, только на четвереньках». «Иди». Щенхер живо встал на карачке и забрался внутрь. Едва и тингон хотел выругаться насчет того, что никто не позаботился о фонарике, как тот зажегся в руке капитан-лейтенанта. Прыгавший круг тусклого света выхватил из полумрака стальные швеллеры тронувшие ржавчины, и Наума передернуло. Он представил себе, как тонны пороха наверху вспыхнут вдруг, и они тут просто изжарятся, как червяки на сковородке. Это если полузаряды просто сгорят, а вот если взорвутся... Впрочем, в этом случае от них даже пепла не останется. Тут Шонхер выбрался в еще один кофердам. Вот, кряхтя, и Тингон выбрался и поднял голову. Надя указывал на узкий люк со штурвальчиком, которому вели скобы трапа. Там снарядный погреб, зарядный под ним. «Понял. А откроется?» «Должна. Я придумал, что Лайна не будет перекрывать этот вход, поскольку та дверца, через которую мы пролезли, раньше была заварена. Мы починили ее буквально два дня назад. Я никому еще об этом не докладывал. Возможно, Лайна не знает». «Сейчас проверим». Попков мигом забрался по трапу и крутанул штурвальчик. Дверца тихонько лязгнула и открылась. Виктор ощерился и полез внутрь, уложив две фразы в один жест «Полезайте» и «Тихо». и Итингун забрался в перегрузочное отделение боеприпасов третьем после Чонхера, следом сопел кутейщиков. Вид здоровенных, 380-миллиметровых снарядов, пробирал до дрожи. Каждый из них нес в себе спрессованную смерть». Чунхер прокрался и заглянул в нижнее погрузочное отделение для зарядов. Там было пусто. Лишь слабая лампочка бросала свет на короб, в котором прятался конвейерный подъемник. «Никого». «Тихо. Моя очередь», — шепнул Попков и полез наверх. Сверху доносился сдержанный шум вентиляторов и голосов. Турбины затихли, не пуская дрожь по корпусу, и слышимость была хорошей. Смазанные цепи тракта подачи заряда уходили наверх, туда же вела лестница, выше находилось рабочее отделение для окончательной подготовки боеприпасов, так сказать, третий этаж башни главного калибра. Над ним располагались механизмы наведения башни, ворочавшие в бою тяжеленные стотонные стволы, а пост командира башни находился на самом верху башни, в ее задней части, за переборкой перед которой масленно блестели огромные цилиндры противооткатного устройства. В свете зарешеченного фонаря матово бликовал стол для подачи снарядов. Перед ним маялся сутулый матросик. и Этингон уже хотел было захватить его, чтобы разыграть примитивную сценку. Матрос стучит комарадом, те отворяют дверь, они с Пупковым вырываются, но Виктор рассудил иначе. Он спокойно вскинул пистолет с глушителем и нажал на спуск. Матрус дернулся и мягко повалился на стол. но он вздохнул и сказал «Молодя, твой выход». Кутечиков кивнул и достал из своего рюкзачка кумулятивную мину ручного запуска, уменьшенную копию противотанковых, вернее, противоднищевых. Весила она килограмма четыре, и справиться с толстой стальной дверью могла спокойно. Угонщики запаслись немалым количеством этих минок, величиной с миску. Планировалось использовать их в качестве ключей, способных открыть, вскрыть любую дверь или крышку люка. Владимир осторожно поднес мину к двери на уровне запоров. Клацнули магниты. Кутейщиков отнял руки, прислушался. Неясный говор доносился из остальной переборки. На всякий случай он потянул дверцу на себя. Закрыто. Тогда, размотав тонкий прочный шнурок, Он отошел к механизмам вертикального наведения. Где скрывались остальные, тоже присел. Владимир глянул на Итингона. Тут кивнул. И он дернул. Мина работал с коротким грохотом. Взрыв, породивший поток палящего огня, проплавил большое отверстие в броне. пупков подскочил первым. Не касаясь оплавленных едко дымившихся краев, он резко ударил огромным гаечным ключом, и подцепил им отошедший край двери. Та отворилась на хорошо смазанных петлях, и на пост перекатом ушел на ум. Все было в дыму. Прямо перед ним на полу валялся сильно обожженный труп. Трое живых надсадно отсадной кашляли в стороне, рядом с дальномером. стать Руки!» Один из кашлявших со искаженным лицом метнул пружинный матросский нож. Хлопнул выстрел. пули не убила любителя ножиков. Пробив грудь, он развернул и отбросил его. Двое других плотных здоровяков с нашивками боцман матов сразу как по команде подняли руки. «Не стреляйте!» – закричали недуэтом. «Мы сдаемся!» «А я не беру пленных!» Хладнокровно ответил и Тингун. И сделал два выстрела, слившихся в один. Здоровяки попадали, где стояли. Подойдя к раненому, Наум глянул ему в глаза. «Не лицо, а маска свирепости!» «Привет, Лайна!» «Сдохни!» «Прохрипел тигр!» «Обожду!» — улыбнулся и тингун. «Если бы ты вышел на нас, как воин, один на всех или один на один, чтобы все по-честному, то я бы сохранил тебе жизнь! Но ты поступил подло, а я этого не люблю!» Подняв пистолет, Наум выстрелил обер-лейтенанту в лицо. Уля оставила после себя маленькую дырочку — Но удивительное дело, через это черное зияние словно вышла вся злоба, выедавшая изнутри Йозефа зафалайны Лицо разгладилось, принимая спокойное, несколько удивленное выражение, а слабая улыбка будто служила извинением. «Чонхер!» – утомленно сказал итингон «Сообщи на мостик!» «Не нужно!» – отозвался динамик голосом топа «Мы все слышали!» Лайна как раз угрожал спуститься в погреба и не выключил переговорное устройство». Помолчав, будто замявшись, капитан добавил «Спасибо, Э. Том». Записок П.А. Судоплатова. В 1990 году М. Горбачев и А. Яковлев устроили широкую дискуссию по поводу советско-германского пакта о ненападении и секретных протоколов к нему поражает фарс организации слушаний по этому вопросу на съезде народных депутатов. Критические периоды мировой истории, тайные дипломатии, секретные протоколы – неизбежные атрибуты внешней политики. В отличие от рядовых парламентариев, и Горбачев, и Яковлев, и Шеварнадзе, в то время тайно договаривавшиеся с руководством США, Англии и Германии о кредитах, займах в обмен на уход СССР из Восточной Европы прекрасно отдавали себе в этом отчет. Вся возня вокруг секретных протоколов к советско-германскому пакту была затеяна весьма искушенными в делах тайной дипломатии людьми с целью отвлечь внимание общества от собственных провалов во внешней политике, от односторонних, ничем не оправданных стратегических уступок западным державам. Ничем, кроме искреннего тупоумия и профессиональной некомпетентности, нельзя объяснить их расчеты на то, что страны Запада экономически помогут возрождению демократии в СССР в обмен на внешнеполитические уступки и одностороннее прекращение холодной войны. За всем этим, по-моему, скрывалась наивная вера, что Запад поможет Горбачеву в условиях кризиса в Советском Союзе удержаться у власти.